Дочь огня. Экзамены закончились быстро. Блум, к своему удивлению, получила хорошие оценки и осталась полностью довольной собой. Ее подруги тоже отлично справились с контрольными и разъехались по домам на неделю каникул. Когда Блум увидела своих родителей, то чуть не расплакалась от счастья. Как же сильно она по ним скучала. В первую же ночь они с мамой не спали, обсуждая магию. Алфею, и даже Брэндона Папе тогда пришлось уйти спать раньше из-за работы Поэтому о парне, что понравился его дочери Он, к счастью, ничего не услышал На следующий день Блум встала только к полудню И после обеда решила прогуляться Она взяла свой велосипед и покатила по улицам Гордений радуясь солнечной погоде поздней осени На деревьях уже пожелтели листья а люди укутались в теплые куртки и шарфы. Блум с восторгом рассматривала знакомые с детства улочки и прохожих, когда заметила над одним из мужчин странную тень. Она резко остановилась, чуть не въехав в машину впереди. Водитель ей нервно засигналил. «Извините!» – пробормотала Блум, после чего убрала велосипед с дороги и снова посмотрела на мужчину. Тень над ним радостно улыбалась. Блум понадобилась долгая минута, прежде чем в памяти всплыл один из уроков профессора Паладиума. «Иногда у немагических, разумных существ можно увидеть ауру. Она может вам раскрыть истинную природу существа и поможет сориентироваться в трудной ситуации», поучительно сказал он тогда. В алфее подобных существ не нашлось. Поэтому им пришлось ограничиться лишь теорией Зато на земле мало кто обладал магией Блум радостно улыбнулась и перевела взгляд на женщину Красная аура той надменно фыркнула «Невежливо так пялиться на людей!» Недовольно проворчала она Блум подавила желание извиниться Аур, кроме нее, никто не видел А разговоры с самой собой менее подозрительный Ее точно не сделают Раздумывая над этим, она покатила велосипед к магазинчику мамы Когда Блум вошла в аккуратное и красивое помещение ее тут же окружил аромат самых разнообразных свежих цветов Розы, лилии, пионы и хризантемы Сложились в благоухающий букет Запах которого мог вскружить голову кому угодно Что ж, как договорились – Встретимся завтра Услышала Блум незнакомый голос Она посмотрела вглубь магазина И увидела там маму В ее любимом зеленом комбинезоне И двух мужчин разного роста и возраста Один из них был худым, высоким и молодым шатеном А другой седым и низким стариком Блум подошла поближе Мама заметила ее и улыбнулась Ты быстро добралась Сказала она а затем указала на мужчин. «Дорогая, познакомься, это мистер Боннер и мистер Браун. Они мои будущие партнеры по бизнесу. А это моя дочь, Блум». «Партнеры?» – переспросила Блум. «Да, завтрашнего дня!» – с улыбкой ответил старик, представленный как мистер Боннер. «Поверьте, это лучшее решение в жизни вашей матери!» – добавил мистер Браун. Блум нахмурилась и посмотрела чуть выше голов Ауры этих мужчин ехидно смеялись и потирали руки Еще одна бедная в нашей ловушке Сказала аура мистера Брауна Попишем договор и выгоним ее из цветочного магазина Произнесла аура мистера Боннера О нет, да они же мошенники Блум нахмурилась еще сильнее Ну что ж «Увидимся завтра», – сказала мама, после чего проводила мужчин к выходу. Блум еще несколько минут хмуро наблюдала за тем, как двое садятся в машину, а водитель со светлыми волосами заводит двигатель и увозит прочь этих обманщиков. Радостно закрыв дверь, мама повернулась к дочери и опешила, когда увидела ее лицо. «Что-то случилось?» – спросила мама. Тебе, наверное, будет сложно мне поверить. Но я уверена в том, что эти люди хотят тебя обмануть. Четко проговорила Блум. Почему ты так думаешь? Удивленно спросила мама. Блум вздохнула и рассказала ей про ауры и все услышанное. Мама задумчиво кивнула. Блум полагала, что до конца убедить ее не получилось. Но в итоге была очень рада, когда следующим утром Мама решительно отказалась от сделки. «Я не понимаю, почему вы передумали!» Раздраженно сказал мистер Боннер, стоя около кассы магазина. Блом усиленно делала вид, что полка перед ней очень грязная, и водила по ней тряпкой, слушая их разговор. «Мы же обо всем договорились вчера», — добавил мистер Браун. «Я просто неожиданно поняла, что довольна тем, что у меня есть», — с улыбкой ответила мама Блум. «Послушайте, дамочка, с вами могут случиться неприятности», — вдруг предупреждающе сказал мистер Браун. Блум оторвалась от полки и посмотрела на ауры мужчин, которых трясло от гнева. «Не смейте угрожать мне, я уже все решила. Покиньте, пожалуйста, магазин», — гневно отозвалась мама. Мужчины ушли, но Блум никак не могла расслабиться. Ее чутье феи подсказывала ей, что этим все не закончится. Впрочем, мужчины не вернулись ни сегодня, ни завтра, ни даже послезавтра. Тем временем Блум продолжала весело проводить каникулы. Иногда она ходила с родителями в кино, а иногда помогала им в быту. И вместе с тем она немного скучала по подругам. К сожалению... Покой покое беззаботные деньги были недолгими Преступники объявились за два дня до конца каникул Сначала они разбили окно, которое Блум с легкостью починила магией. А потом пробрались в магазин и перевернули там все вверх Блум, впрочем, тоже все убрала щелчком пальцев Но мама расстроилась из-за выходок мошенников «Мы должны сообщить в полицию», – хмуро заметил папа, узнав о произошедшем. Мама покачала головой и печально ответила. «У нас нет доказательств против них». «Тогда завтра же установим сигнализацию», – принял решение папа. Они одобрительно кивнули. Заснула Блум тем вечером с трудом. Плохое предчувствие душило ее. Она перевернулась на другой бок, как вдруг в голове вспыхнула яркая картинка, заставившая ее подскочить с кровати. «Магазин горит!» – выкрикнула она. В комнату ворвались всполошившиеся родители. «Все в порядке?» – спросила мама. Бум тем временем уже вскочила с кровати и в торопях одевалась. «Нет, нам срочно нужно в магазин!» – ответила она. Родители недоверчиво переглянулись. «Сейчас ночи!» Поверь мне, прервала Блом отца. Папа вздохнул, и уже через пять минут они сели в машину и направились к магазину. Сначала Блома видела столб дыма, от чего ее сердце сжалось. Из окон магазина валило пламя. Отец сразу же схватил телефон и позвонил пожарным. Тем временем мама в ужасе зажмурилась, не желая видеть, как горит дело всей ее жизни. Нет, так не пойдет. Блум выскочила на улицу. «Блум!» – в страхе окликнула ее мама. Папа вышел из машины и схватил дочь за локоть. «Позволь мне помочь», – уверенно попросила Блум. «Ты ничего не сможешь сделать», – папа покачал головой. «Ошибаешься. Меня учат помогать другим в подобных ситуациях, в школе». Ничуть не смутилась Блум. Отец замялся, а потом кивнул и отпустил ее. «Я пойду с тобой», — сказал он. Теперь настала очередь Блум кивнуть, они поспешили к магазину, Блум создала барьер вокруг себя и отца, а потом уверенно вошла внутрь. Папа нервно сглотнул. «Нам надо в середину комнаты», — скомандовала Блом. Они начали медленно пробираться сквозь горящие обломки. Дойдя до нужного места, Блом потеряно замерла. У нее вдруг Возникло чувство, будто она уже оказывалась в подобной ситуации до того, как узнала, что является феей. С чего бы это? На глаза вдруг упала пелена, и Блум заметила в огне мужчину в форме. Пожарные прибыли так быстро. Мужчина подошел ближе, и Блум узнала в нем отца, но моложе того, что стоял позади нее. Раздался детский плач. Блум потерянно осмотрелась Никаких детей в цветочном магазине не было И быть не могло Что происходит? Она заметила, что молодой папа подошел к одному из углов комнаты И поднял на руки ребенка «Ты слышала?» Вдруг спросил папа сзади, приводя Блум в чувство На миг она растерялась, а потом услышала каши. «Помогите!» Произнес глухой мужской голос Блум осмотрелась и заметила смутно знакомого светловолосого мужчину Спустя мгновение она вспомнила, что он работал водителем у преступников Отец тоже увидел его и кинулся на помощь «Мы должны его немедленно вывести», — сказал он, поднимая мужчину на ноги Блум покачала головой «Лучше ты его выведи, а я потушу пожар», — произнесла она Папа замялся, балки у него над головой затрещали Он неохотно кивнул Блум, а затем, велев ей быть осторожнее, ушел с мужчиной на улицу. Блум сосредоточилась, призвала свой огонь и попыталась взять под контроль тот, что разрушал магазин. Едва она смогла избавиться от последней искры, как на улице зазвучали пожарные сирены. «Ну, наконец-то!» – проворчала она и заспешила к выходу следующие пару часов работали пожарные и полицейские. Спасенный водитель признался в том, что именно он устроил поджог, поблагодарил за спасение и рассказал о причастности к делу Боннера и Брауна. Лишь к рассвету Блум с семьей смогли вернуться домой и немного поспать. Утром же они связались со страховой, которая, посчитав ущерб, выплатила им деньги. «С этой суммой я смогу сделать магазин даже лучше, чем он был», счастливо сказала мама, рассматривая чек. «Угу», пробормотала Блум. Ее все еще мучило то, что она увидела в огне. Отец и ребенок точно имели какой-то смысл. Но какой... Милый, тебя что-то волнует?» участливо спросила мама, положив ей руку на плечо. Блум вздохнула. «Да» во время пожара у меня было что-то вроде видения. Блум в упор посмотрела на отца. В нем, молодой ты, спас из огня ребенка. Папа вздрогнул, поставил чашку с чаем на стол и переглянулся с такой же обеспокоенной мамой. Блум растерялась. Она вроде бы даже ничего такого и не сказала. Папа наверняка за столько лет работы пожарным спас множество детей. Майк, думаю, нам пора ей рассказать, — мягко произнесла мама. Рассказать что? Блум нахмурилась. «Шестнадцать лет назад я спас из огня одну очень маленькую рыжеволосую девочку с большими голубыми глазами, которую мы в скором времени начали называть своей дочерью. Тяжело, — сказал отец, — вгоняя Блум в оцепенение. Прошли долгие секунды, прежде чем до нее дошел смысл сказанного». Майка Ванесса. Не ее биологические родители. Но если не они, то кто? Как я очутилась в огне?» – тихо спросила Блум. «Мы не знаем». Мама покачала головой. «Это было словно настоящее чудо. Пламя охватило все, но не подходило близко к тебе. Оно будто защищало и оберегало твою жизнь». Ты была в том здании одна, и после пожара никто за тобой не пришел. Рассказ давался папе тяжело. Блум покачала головой. Она могла бы уже и сама догадаться, что не просто так стала феей. Теперь ее магия начала казаться ей еще более таинственной. На глаза у нее навернулись слезы, когда она снова посмотрела на своих ненастоящих родителей. «Я не ваша дочь. «Да», — промямлила она, едва эта новость немного уложилась в голове. «Это не так. Ты наша дочь, и мы очень тебя любим. Это никогда не изменится», — сказала мама, обнимая Блум. Блум прижалась к ней и вновь почувствовала себя маленькой девочкой. Следом стал отец и, подойдя к дочери и жене, на их своими крепкими объятиями. «Прости, что так затянули с правдой». «Со всеми этими феями и магией мы никак не могли подгадать момент, чтобы рассказать», — сказал папа. «Ты для нас самый важный и ценный человек из всех». Блум покачала головой. «Сейчас для нее было куда важнее знать, что ничего в их отношениях не поменяется. А о своем прошлом она подумает потом». «Я тоже очень вас люблю», — произнесла она и расплакалась. Родительское тепло подействовало на ее душу, как бальзам. Ей стало легче.